когда над полем зеленеет стеклянный вечер след зари и небо бледное вдали вблизи задумчиво синеет когда широкая зала угасшего кострища над входом В звездное кладбище огня ворота возвела. Тогда на белую свечу час по текучему лучу летит без воли мотылек. Он грудью пламени коснется В волне огнистой. Окунется, гляди, гляди, и мертвый лег.